Давно замыслили мы дело. Теперь оно кипит у нас. Благое время нам приспело. Борьбы великой близок час. Без милой вольности и славы Склоняли долго мы главы Под покровительством Варшавы, Под самовластьем Москвы. Но независимой державой украине быть уже пора. И знамя вольности кровавой я подымаю на Петра. Готово все в переговорах со мною оба короля, И скоро в смутах, в бранных спорах, Быть может, трон воздвигну я. Друзей надежных я имею, Княгиня Дульская и с нею мой езуит, Да нищий сей концу мой замысел приводит. Через руки их ко мне доходят наказы, письма королей. Вот важные тебе признания. Довольна ли ты? Твои мечтания рассеяны Мария. О, милый мой, ты будешь царь земли родной. Твоим сединам, как пристанет корона царская. Мазепа, постой. Не все свершилось. Буря грянет. Кто может знать, что ждет меня? Мария, я близ тебя не знаю страха. Ты так могу, еще знаю я. Трон ждет тебя. Мазепа, а если плаха? Мария, с тобой на плаху, если так. Ах, пережить тебя могу ли? Но нет, ты носишь власти знак. Мазепа, меня ты любишь? Мария, я люблю ли? Мазепа, скажи, Отец или супруг тебе дороже? Мария, милый друг, К чему вопрос такой? Тревожит меня напрасно он. Семью стараюсь я забыть мою. Я стала ей в позор. Быть может, какая страшная мечта. Моим отцом я проклята. А за кого? Мазепа. Так я дороже тебе отца. Молчишь. Мария, о, Боже! Мазепа, что ж, отвечай. Мария, реши ты сам. Мазепа, послушай. Если было б нам, Ему или мне погибнуть надо, А ты бы нам судьей была. Кого б ты в жертву принесла? Кому бы ты была ограда? Мария, ах, полно, сердце не смущай. Ты искуситель, Мазепа. Отвечай. Мария, ты бледен, речь твоя сурового не сердись. Всем, всем готова тебе я жертвовать, поверь. Ну, страшны мне слова такие. Довольно. мазепа Помни же, Мария, что ты сказала мне теперь.